Волхвы пришли, младенец крепко спал, Звезда осветила яркость небосвода, Холодный ветер снег в сугроб сгребал, Шуршал песок, костер трещал входа. Дым шел свечой, огонь вился крючком, И тени становились то короче, то вдруг длинней. Никто не знал кругом, Что жизни Счет начнется С этой ночи. Волхвы пришли, Младенец Крепко спал, Крутые своды ясли Окружали, Кружился снег, Клубился Белый пар, Лежал Младенец И даже Лежали.